Глава шестьдесят первая. Изблеяние Блэчли. Июнь 1944 года. Отмените отпуска. Отмените еду. Отмените сон. Дата назначена. Постепенно, лепесток за лепестком, бет разбирала розу. Дело в том, что предложения там очень короткие. — объяснила она Дилли. Она вообразила, вот он сидит напротив и набивает трубку табаком. — Почти не за что ухватиться. Наверное, советские агенты просто пересылали эти сообщения для проверки связи. Он кивнул. — И значит? — Значит, мне требуется сообщение подлиннее, — заключила Бет, кусая губу и не обращая внимания на странные взгляды сотрудников за соседними столами. «Интересно, записала ли станция Уай что-нибудь еще с той же частоты Его глаза лукаво блеснули. «Вот и проверь». И Бет сделала этот запрос, отложив тесно закрученный код, который, в конце концов, окрестила розой. Ведь шифры и ключи называли и по цветам радуги, и по животным. Так почему бы и не по растениям? Например, существовали флотские шифры акула и дельфин, Как она узнала из неосторожной болтовни парней из восьмого корпуса. Но тут же отогнала эту мысль, потому что восьмой корпус означал Гарри. А мысль о Гарри по-прежнему пронзала Бет такой острой болью, что она изо всех сил старалась уберечь себя. Прибыли новые бумаги, и она занялась абверовскими сообщениями. До вторжения оставались считанные дни, весь блетчли парк был напряжен, как туго закрученная пружина. Все приходили на смену раньше и уходили позже положенного. «Девочки, вы там до смерти заработаетесь!» — воскликнула однажды их квартирная хозяйка из Аспли Гиз. «Ничего», — подумала Бет. «Оно того стоит, если наши закрепятся на побережье». Ее вкладом в операцию «Оверлорд» была проверка распространения дезинформации. Наиболее надежные двойные агенты, которых выследили по шифровкам Абвера, и перевербовали на борьбу против Третьего Рейха, теперь передавали в Берлин одну и ту же басню, что вторжение якобы начнется в пады коле. И пока что вся абверовская переписка, которую взломала бэт свидетельствовала, что Берлин проглотил эту ложь с потрохами. «Девушки, как вам удается выдерживать такой ритм?» простонал Джайлз. Он уже не сидел за столом, а буквально располся, словно беспорядочная груда обтянутых твидом частей тела. «Черт возьми, нормальному человеку такое просто не под силу!» Пегги и Бетт переглянулись и пожали плечами. Просто назревал еще один мотопан. Однажды у них все получилось, получится и теперь. К концу дня всегда оставалось пару часов перед полуночью, когда было меньше И именно в это время Бет уходила в завихрении и закоулке розы. В ответ на запрос о других сообщениях, перехваченных на той радиочастоте, с которой работал Дилли, и на близких к ней частотах, прибыла одна единственная бумажка. «Помечена, как мало важная информация», — пояснил секретарша. «Давайте». «Какая прелесть! Целая страница текста. Вот с чем можно толком поработать, не то что прежние клочки!» Если индикатор в этой машине того же типа, что и в обычной Энигме, бормотала Бетта, а ее карандаш так и летал по бумаге, тогда выглядеть все будет так же. Но что, если она нашла способ пробиться в шифр? Было 5 июня. «А теперь пора всем разойтись по квартирам и поспать», — велел им Питер Твинн. на закате. «Начиная с полуночи, нам понадобятся все рабочие руки». Большинство работников Пон направились к двери, но Бет вернулась к своему столу. После полуночи сообщения о высадке союзников поглотят все. Лучше уж поработать над розой, чем пару часов беспокойно ворочаться на кровати или заставлять себя не думать, сел ли уже Гарри в самолет и летит ли к проливу. Да нет, он еще не мог окончить курс Но Бетт уже наслушалась страшных рассказов, как пилотов посылают в бой всего после нескольких часов учебных полетов. Она поморгала, изгоняя Гарри из своих мыслей, и потянулась к длинному сообщению, зашифрованному розой. Она вычислила положение одного ротора — R, а затем, перебрав умопомрачительное количество ключевых блоков, написала Z для следующего ротора. изучав какое-то время это сочетание, она прикинула «А не C-Z-R» или «Ключ», а не z r или ключ а цар то есть «Царь», ведь это вроде бы русская шифровка. Она просунула голову в соседний кабинет, где теперь стояли собственные «Тайпекс» и «Пон». Машинистки уже разошлись, помедлив пару секунд, Бет подошла к ближайшему аппарату. Она не сразу разобралась, как его настраивать, но в конце концов ей удалось закрепить роторы в положении CZR. Она принялась перепечатывать шифровку. «Что это?» — послышался за ее плечом голос Пегги, но Бет не обернулась. «Уйди!» — бросила она. «Да погоди, дай посмотреть!» «Пегги, уйди!» Каблучки обиженно застучали, удаляясь. Из машинки медленно поползла бумажная лента с расшифрованным сообщением. «Ну, давай же!» Бет всего лишь хотелось проверить, чистый ли выходит текст. Содержание ее не волновало. Вероятно, ничего осмысленного, просто русский экспериментирует с захваченной энигмой. Главное — убедиться, что шифр взломан. Если получилось взломать розу, то получится взломать все, чтобы не приплыло в ее руки в горячке вторжения. Она давно привыкла к тому, что цепочки бессмысленных букв на глазах превращаются в цепочки немецких слов. И потому ее усталый мозг не сразу осознал, что именно лежало перед ней. Текст оказался не на немецком, а на английском. Она подняла брови и, чуть помедлив, отнесла лист на свой стол затем достала папку с остальными сообщениями розы и попыталась прогнать их через тайпакс с той же настройкой си zr по правилам настройки иnigгма менялись каждую полночь но иногда шифровальщики работали спустя рукава в это был не тот случай typeпакс выдал полную белиберду так что б оставила машинку и вернулась к расшифрованному тексту Она начала делить блоки по пять букв в слова, но глаза опережали карандаш. Бет застыла, как громом пораженная. «Сожалею, но капитана Трэвиса еще нет!» Бет уставилась на женщину средних лет, сидевшую за пишущей машинкой. В особняке стояла непривычная тишина, половина кабинета пустовала «Мне необходимо с ним поговорить, это срочно!» «Сегодня все срочно!» — вздохнула женщина. «Он вернется к полуночи. К полуночи тут будут все!» «К полуночи? До полуночи еще больше четырех часов!» Бет слышала стук своего сердца. Она прижимала к груди папку с шифровками розы, как щит. «Мне необходимо поговорить с ним немедленно!» — повторила она. С тех пор, как она прочла ту расшифровку, ни о чем другом думать она не могла. «Он, должно быть, прикорнул на пару часов. Можете оставить свою папку. Нет!» «В таком случае, боюсь, ничем не могу вам помочь», сказала женщина, явно теряя терпение. «Послушай ты, сонная корова! Нет, это вы послушайте, мисс Финч! Полегче, или я велю спустить вас с лестницы!» Бэт вышла из особняка на негнущихся ногах, чувствуя лишь страшную сухость во рту. и остановилась между двумя каменными грифонами, стерегущими вход, не имея ни малейшего понятия, как теперь быть. Перед ней до самого озера расстилалась ухоженная зеленая лужайка, пустая, в этот долгий летний вечер никаких игроков в лапту. От одного бетонного блока к другому деловито сновали мужчины и женщины. Над головой грозно нависало серое небо, А далеко к югу, а пляже под кодовыми названиями Омаха, Юта, Сворд, Джуна и Голд, плавно ударяются спокойные, неокровавленные волны. Недолго же им предстоит оставаться такими. Но мне-то что теперь делать? Бет посмотрела на папку с расшифровкой, в которой содержалось чудовищное разоблачение. нести ее обратно в пон было нельзя хватит того что любой имел возможность это прочесть пока лист лежал у нее на столе а она прогоняла через тайпак остальные шифровки розы текст ведь написан по-английски пройти мимо и прочесть это мог кто угодно а ведь Пегги подошла к ней сзади когда она перепечатывала шифровку на тайпаксе успела ли она что-то разглядеть удалось ли это кому-то еще а что если? Отставить панику, приказала себе Бет, но все равно не могла придумать, куда ей теперь идти, что делать. Немыслимо оставить сообщение без присмотра. Никому испон доверять нельзя. А когда Трэвис наконец вернется, станет ли он ее слушать? Через несколько часов начнется вторжение. Важнее этого не будет ничего, ни сегодня, ни завтра, ничего. Даже то, что она прочла в расшифрованном тексте. «Значит, надо надежно спрятать эту бумагу», — подумала она, «пока не получится с ней разобраться». Блэчли-парк сейчас надежным местом не назовешь». Бет запихала папку под кофту и выбежала из ворот БП, направляясь к ближайшему повороту. Она еще никогда в жизни не ловила попутку, но сумела остановить дряхлый воксхолл, грохотавший по поселку. «Сэр, дело чрезвычайной срочности. Вы не подбросите меня?» Да корнцвуд.